Книга третья. Время ласточек. Эпиграф. По моему разумению, нет ничего лучше, чем быть иноземцем. И вот я постоянно пребываю среди людей, ибо они не моего племени, и мне нравится быть среди них иноземцем. Песнь ласточки. Тысяча и одна ночь. Глава 15. По утрам Стенхем и Мосс привыкли посылать друг другу через слуг короткие записки. Поскольку окна его номера выходили в сад, Мосс отдавал свои послания старому мохтару, который подметал дорожки и заботился о цветах. Мохтар поднимался в главный вестибюль и передавал записки Абдельм Джиду, в обязанности которого входило пылесосить ковры в общих помещениях. Год назад Абдельм Джид сам карабкался наверх башни, чтобы доставить конверт Стэнхэму, но недавно он женился на Райссе, славной чернокожей девушке, чем мать была рабыней у прежнего Паши, И поскольку Райса каждый день прибиралась в трех комнатах башни, именно она и теперь в дверь Стэнхэма, когда приходила записка из четырнадцатого номера. Сокровенное желание всякой современной марокканской девушки состоит в том, чтобы надеть на передние зубы золотые коронки. Зубы у Райсы были вполне здоровые, Однако, подыскав ей жениха, мать, естественно, первым же делом отвела дочь к врачу, чтобы еще до свадьбы придать ее улыбке столь неотразимый блеск. Коронки ставил местный уроженец из Медины, и с тех пор бедной Райссе пришлось немало пострадать. Каждый день она настаивала на том, чтобы показать Стэнхэму свои воспаленные десны, Она была уверена, что дантист навел на нее порчу, потому что мать тянулась деньгами, не в силах сразу собрать требуемую сумму. Теперь, когда Райса сама начала зарабатывать, она отдала все до последнего франка, но десны все равно продолжали болеть. Стэнхэм понемногу начал бояться ее утренних тожений, нарушавших его покой. Он купил Райсе соды, который она с тех пор регулярно пользовалась, предварительно пересыпав порошок из аптечной упаковки в специальный пакетик, покрытый магическими знаками, которые она взяла у Фххита. Она говорила, что теперь ей стало лучше, но все равно собиралась еще раз пойти к Фихху и попросить другой пакетик с новыми заклинаниями. «Я хочу помочь бедняжке», — говорил Стэнхэм Моссу, Но, черт побери, не собираюсь и дальше смотреть в эту красную крокодилью пасть каждый раз, как она приходит прибрать постель. Было одно из тех утр, когда город мирно курился под яркими солнечными лучами, дымок, поднимавшийся от очагов, смешиваясь с туманом, нависал над плоскими террасами, обволакивая и сплавляя воедино доносившиеся снизу звуки так, что, долетая до окон башни, они становились похожи на сонное непрерывное жужжание пчелиного роя. При такой погоде, между десятью и одиннадцатью часами, городской шум всегда приобретал это странное свойство. Стенхем полагал, что это может быть связано с направлением ветра, так как единственный звук, не смешивавшийся с остальными, долетал со стороны лесопилки, расположенной далеко где-то возле бапсиди Буджиды. Мухи вяло залетали в комнату и засыпали на горячих плитках пола. На этот час Стэнхэм бросал работу и, поставив возле окна два стула друг против друга, сладострастно растягивался на них, подставляя лицо жаркому солнцу и время от времени вставая, чтобы нацарапать несколько слов в записной книжке, которую клал рядом. Однако прежде он не забывал удостовериться в том, что дверь заперта, чтобы возвращающаяся ненароком Райса не застала его голым. Она еще не до конца усвоила сложный навык не забывать постучаться в дверь, прежде чем войти. Однако сегодня она все же постучала, И Стэнхэм натянул купальный халат бармача. «Кого там еще черти носят?» Любое постороннее вмешательство до обеда, если речь не шла о появлении подноса с завтраком, приводило его в бешенство. Он рывком распахнул дверь, и Райса передала ему записку. Он ворчливо поблагодарил ее, заметил, что она горит желанием обсудить с ним состояние своих десен, И захлопнул дверь у нее перед носом записка от мост согласила какой прекрасный день хью обещал составить мне компанию за обедом в зитуне заказали бастелу не хотите ли присоединиться если да жду вас в своем номере в половине первого моя новая модель чудовище ваш аллен стэнхэм Снова расположился на солнце, однако новые подробности придворной жизни султана Мулая Исмаила не шли в голову. Немного погодя, он спрыгнул со стульев, побрился, оделся и пошел вниз в комнату Мосса, надеясь застать того за работой. Но натурщик, ветхый старец, весь каких-то наростах и шишках, уже брел, шаркая туфлями через дворик, А мос мыл кисти. «Просто невероятно!» Сказал он. «Вы сегодня даже не опоздали? Придется вам подождать, пока я переоденусь. Там на столике перед вами новый экономист. Получил утром. Если хотите, можете посидеть в саду». «Или, на ваш взгляд, это слишком скучное чтение?» после того, как вы только что упивались необузданными восторгами творческого воображения. Стэнхэм хмыкнул. Он уже устал реагировать на бесконечное подтрунивание Мосса. «Необузданными», — повторил он, беря журнал и снова отступая в полосу солнечного света. «Необузданными». В комнату доносилась чириканье Воробьев — а сильные порывы ветра были пропитаны сладковатым запахом цветущего дурмана. Мосс сиял. Он прекрасно знал все уязвимые места Стенхэма, но эти нежные места успели загрубеть. Если Стенхэм и реагировал на шпильки Мосса, то исключительно из вежливости и крайне лениво это упрощало беседу. Мосс просто продолжал говорить, без устали выискивая новые ранимые места в характере своего друга. Стэнхэм любил Мосса за его таинственность и был уверен, что его приятелю доставляет огромное удовольствие играть роль кудесника, загадочного человека, всегда имеющего про запас тысячу самых неожиданных причуд. «Я простой бизнесмен». жалобным тоном заявлял Мосс. «И мне никогда не понять тех безумных джунглей, в которые вы, американцы, превратили естественную среду своего обитания, общаясь со мной. Делайте скидку на мою непонятливость. Мне нужно объяснять буквально все. Ваша американская система нравственных ценностей столь запутана и фантастична, что совершенно недоступна моему... нехитрому разумению. Но иногда он выходил из роли и начинал искренне сетовать. «Все-таки англичане решительно невыносимы. Нельзя же всю жизнь жить так, будто у тебя запор. Мир прекрасен. Вы когда-нибудь были в Бангкоке? Полагаю, вам бы понравилось. Восхитительный народ». Единственное, что делает жизнь сносной, это возможность время от времени наслаждаться совершенством. И даже еще более, способность воссоздавать эти совершенные переживания во всей их полноте, любоваться ими как драгоценностями. «Вы меня понимаете?» Чтобы раздразнить его, Стэнхэм напускал на себя серьезный вид и отвечал. «Нет». «Не думаю. Боюсь, совершенство меня не интересует. Ведь, по сути, оно всегда есть нечто исключительное в необыденной реальности. Я смотрю на жизнь по-другому». «Знаю, знаю», — говорил в таких случаях Мосс. «Вы смотрите на жизнь с самой непривлекательной точки». Стенхэм уже давно разглядел, что кроется за маской простого бизнесмена. как-то раз мосс даже признался, что пишет книгу, но темы ограничился, не уточнив какого рода эта книга. А в другой раз, в конверте с довольно-таки беспредметным письмом, цель которого явно состояла в том, чтобы убедить адресата, что вторая часть послания вложена в последний момент, он прислал из Лондона подборку коротких лирических стихотворений, не слишком оригинальных, но достаточно изысканных, чтобы убедить Стэнхэма в том, что автор с музой на «ты». «У него тоже рыльце в пушку», — любил повторять про себя Стэнхэм. Солнце в саду припекало. Влажный чернозем словно покрылся испариной, источая сладкой тяжелый, волнующий весенний запах Старый Махтар шел по дорожке, едва волоча по мозаичным плитам ноги в стоптанных бабушах. Всегда казалось, что чалма его вот-вот развяжется. Дело было не в том, что он небрежно одет. Хвори и тяжкий труд высушили его круглое личико. Распусти он чалму или завяжи потуже — вид оставался плачевным. Стэнхэм всегда чувствовал себя неловко в его присутствии, Вяло-покорное лицо Махтара пробуждало затаенное чувство вины. Мосс появился на террасе, поправляя темные очки, по обыкновению одетый так, словно собрался прогуляться по Пикадилли. «Ну вот, я и готов». «А вы?» «Тогда в путь». Выйдя во двор, они посмотрели, на месте ли машина Кензи, но ее не было». Мост нахмурился. «Ага, значит, уехал. Что ж, придется добираться пешком. И давайте выберем дорогу покороче». «Есть, по крайней мере, дюжина коротких дорог», — возразил Стэнхэм. «Только никаких лабиринтов. Они так утомительны. Чем скорее мы доберемся, тем лучше». «Нет, вы действительно на редкость тяжелый человек». Стэнхэм пошел впереди. Свернув налево, они оказались на улице, где пришлось пробираться среди осликов, нагруженных маслинами, которые везли в давильню. «Что вы имеете в виду?» «Почему тяжелый?» Стэнхэм никогда не мог понять, почему ему так нравится дразнить Мосса и слушать в ответ его ворчливое замечание. «Это была игра, которая могла длиться часами». Причём Моссу отводилась роль наивного простака, постоянно жалующегося, что его разыгрывают, а Стэнхэм изображал терпеливого, искушенного наставника. Особую остроту игра принимала, если Стэнхэм бросал прямое обвинение. Скажем, «Зачем вы постоянно напускаете на себя этот дурацкий вид, будто вы не от мира сего? Чего вы этим добиваетесь?» Это делало игру особенно захватывающей, потому что Стэнхэм говорил вещи, в общем-то, недалекие от той истины, которую он мог бы высказать, если бы действительно хотел положить игре конец. Мосс прекрасно понимал это и знал, что Стэнхэм это знает, так что игра продолжалась, непрестанно становясь все более сложной, тонкой, изощренной, занимая большую часть времени, которое они проводили вместе. Рано или поздно думал про себя Стэнхэм. Наступит момент, когда Мосса будет уже не оторвать от этой затеи. Все, что бы он ни делал или говорил, не будет выходить за рамки взятой на себя роли. Слова и жесты будут принадлежать уже не Моссу, а этому нелепому персонажу, не имеющему ничего общего с человеком, нацепившим такую маску. «Я подтолкнул его к этому», — говорил он себе. но ведь и он с готовностью откликнулся на мое предложение. Он сам выбрал роль простофили, и теперь, как обычно, я его веду, а он притворяется, будто не знает дороги. Тонкая струйка источника журчала в специально устроенной нише. Молодые девушки и женщины постарше ожидали в очереди со своими ведрами под выложенным голубой и зеленой черепицей сводом. 1352 сообщала мелкая мозаика под витиеватой надписью по-арабски, которая восхваляла учреждение монотеизма, предостерегая от любых подмен единственно возможной его формы. «1352-й». «Значит, он всего на каких-то 20 лет». «Моложе самого города?» — подумал Стэнхен. Вода из ведер постоянно расплескивалась, улица в этом месте превратилась в настоящую клоаку, глина размякла, стала липкой, скользкой жижей, и каждый новый след тут же заполнялся пузырящейся белесоватой водой. «Ну, знаете, скажу я вам!» — закричал Мосс. Когда он делал вид, что разгневан, голос становился пронзительнее, а выговор преувеличенно-оксфордским. — Куда вы меня ведете? — Вы уже здесь проходили, по крайней мере, раз шесть, — бросил ему Стэнхэм через плечо. Одиннадцать столетий тому назад город начал строиться на самом дне окруженной холмами впадины очертаниями напоминавшей слегка наклоненную чашу. Шли века. В городе появлялись все новые постройки из кедра, мрамора, земли и плитки. Они заполняли чашу, переливаясь через ее края. Поскольку центр находился в самой нижней части, все городские пути так или иначе вели к нему. Сначала непременно надо было спуститься, и только потом выбрать направление подъема. За исключением тропинок, которые, следуя течению реки, уводили во фруктовые сады, все остальные дороги шли вверх, начинаясь в самом сердце города. Долгий подъем в полуденную жару был изнурительным. Час спустя они все еще с трудом одолевали запруженные народом переулки Западного холма. Туман полностью рассеялся, высокое небо слепило синевой, улица стала шире, внезапно на нее высыпала ребятня, возвращавшаяся из школы домой. Мосс и Стэнхэм наконец смогли идти рядом. Стараясь перекрыть детский гомон, Мосс сказал, «Может быть, вы все же скажете мне, куда мы идем? Когда мы упремся в стену, Я думаю, нам вряд ли удастся сквозь нее пройти. Не кажется ли вам, что лучше добраться до Баб-эль-Хадида? — Вы думаете? — ответил Стэнхэм намеренно уклончивым тоном. Он отлично знал, куда идет, но забавно было до последней минуты притворяться, что блуждаешь без цели, а затем, сделав внезапный виртуозный поворот, поразить Мосса, выведя его на давным-давно знакомое место. — Похоже, вы приготовили для меня какую-то чрезвычайно впечатляющую штучку, — пробормотал Мосс с нарочито смиренным видом. — Но, должен вам сказать, на этот раз вам вряд ли удастся меня провести. — Никаких штучек, — простодушно заверил его Стэнхэм. — Мы всего лишь направляемся прямым ходом в Зитун, — Или, по крайней мере, мне так кажется. Дойдем до следующего поворота, и все станет ясно. За поворотом им открылся короткий пыльный переулок. Впереди виднелась арка. Под ней араб-полицейский в Феске разговаривал с солдатом-сенегальцем. Как только Стэнхэм и Мосс вошли под арку, ветер дохнул им в лицо, послышалось журчание стремительно бегущего потока, Череда холмов открылась перед ними. «Вы неподражаемы», — восхищенно произнес Мосс. «Не иначе, как эти ворота, дело ваших рук. Как они называются? Или они безымянные?» Стэнхэм перешел дорогу и остановился у парапета, глядя на поднимающиеся по другую сторону узкой долины зеленые склоны. «Конечно, у них есть название». «Бабдар-эль-Паша». «Перестаньте!» — крикнул Мосс. «Вы прекрасно знаете, что таких ворот нет. Я могу перечислить их все наизусть, от баб Сегмы до баб Махрука и обратно, но в моем перечне эти ворота не значатся». «Значит, ваш перечень необходимо расширить. Бабдар-эль-Паша — новые ворота». Их прорубили в стене лет 20-30 назад, чтобы можно было подавать машину прямо к дому Паши. «Вандализм», — заметил Мосс. Короткий подъем вел от того места, где они стояли, к гостинице. Студенты из колледжа Мулая и Дриса съезжали по холму на велосипедах, направляясь домой обедать. Большинство из них носило очки в роговой оправе и мешковатые европейские костюмы, незнакомые с утюгом и щеткой с того самого дня, как были сшиты. Шелковицы, росшие по берегам протока, не такие живописные, как выстроившиеся вдоль дороги высокие тополя, с трепещущими на ветру кронами, тем не менее вызывали куда больше интерес усновавшей между ними ребятни. Мальчишки яростно хлистали ветви длинными бамбуковыми шестами, и листья, покачиваясь в воздухе, падали вместе с незрелыми ягодами. Желтый М.G. Кензи был припаркован перед входом в зитун. Дети облепили его со всех сторон. Они стояли на фарах и бампере, забирались внутрь, и устроили настоящую потасовку на переднем сиденье за честь хоть ненадолго посидеть за баранкой, когда Стэнхэм с Моссом поравнялись с машиной, подросток, старательно выводивший слово «Мохаммед» шариковой ручкой на брезентовом верхе, даже не тронулся с места. Вероятно, он считал свой вклад в коллекцию каракулей и рисунков, украшавших машину, не столь уж и значительным, Там было много гораздо более эффектных и поразительных. На дверцах и капоте повсюду были нацарапаны гвоздями и мелкими камешками ухмыляющиеся рожицы, руки Фатимы и разнообразные надписи, выполненные как латинскими, так и арабскими буквами. Примечание. изображение руки Фатимы, дочери пророка Мухаммеда, призваны сберегать от сглаза. Конец примечания. «Вы только поглядите», — сказал Стэнхэм. Он вплотную подошел к подростку, который мельком взглянул на него, не прерывая своей кропотливой работы. «Шнухада!» «Что ты делаешь?» — спросил он мальчишку. Тот улыбнулся и бесхитростно ответил. «Ничего!» Стэнхэм ткнул пальцем в надпись на брезенте. «Ну а это...» «Это что такое?» «Это автомобиль». В голосе его послышалась холодность, причиной которой, несомненно, было то, что иностранец, по всей видимости, принял его за невежественного деревенского парня. «Нет, я о слове». «Мохаммед». «И зачем же ты его написал?» «Потому что меня так зовут». «Но зачем ты пишешь его на машине?» Юнец пожал плечами, ясно давая понять, что считает этот допрос совершенно беспочвенным и неинтересным, и снова поднял руку, намереваясь завершить пышный узор, которым он обвел уже написанное имя. Но Стэнхам схватил его за руку и решительно остановил ее. Несколько матчишек помладше подошли поближе и внимательно наблюдали за сценой. «Убирайтесь отсюда!» прикрикнул на них Стэнхэм. Мальчишки ретировались на безопасное расстояние. «Что с вами со всеми такое?» — спросил Стэнхэм, обращаясь к подростку, который по-прежнему держал ручку, словно решившись закончить то, что, безусловно, считал блестящим образцом своей росписи. Ответа, разумеется, не последовало, и Стэнхэм был вынужден продолжать. «Это вам даром не пройдет!» «Понятно?» И снова ответом было молчание. Мосс приблизился, и, лучезарно улыбаясь парнишке, сказал на своем сладкозвучном, хотя и с легким английским акцентом, французском, «Автомобили очень дорогие. Их нельзя пачкать». Наконец-то подросток отреагировал. «Ничего я не пачкал», — произнес он с достоинством. «Да ты взгляни!» — воскликнул Мосс, указывая на корявые рисунки и надписи на желтой краске. — Посмотри, что наделали здешние мальчишки. И это всего за две недели с тех пор, как джентльмен, хозяин этой машины, приехал сюда. Теперь ему придется потратить кучу денег, чтобы все это закрасить. — Сколько? — поинтересовался юнец. — Пятьдесят тысяч франков, не меньше. — быстро нашелся Мосс. Паренек испуганно взглянул на него. «Пусть продаст эту и купит новую». «Махбауль!» — взвыл Стэнхэм, не в силах больше сдерживаться. «Ты идиот! Слезай с машины! И вы все тоже вылезайте! Пошли прочь!» Он грубо вытолкал паренька на дорогу, вернулся и вытащил еще двух мальчуганов с переднего сиденья, Остальные обратились в безмолвное бегство, присоединившись к своим приятелям, обивавшим шелковицы. Сад располагался на ровном участке земли, со всех сторон защищенным высоким парапетом и неухоженной растительностью. Ветерок, покачивавший верхушки деревьев, сейчас не задувал суда. То тут, то там были расставлены столики и матерчатые шезлонги, Посетителей не было, кроме Кензи, сидевшего в дальнем углу возле чайного домика и оживленно обсуждавшего что-то с официантом в белом пиджаке, почтительно согнувшимся рядом с его креслом. Он заметил, как они вошли в сад, но решил не замечать их присутствие, пока они не подойдут совсем близко. Скользнув по ним взглядом, он небрежно улыбнулся, так словно они расстались минут пять назад. Пододвинув им кресло, официант скрылся в чайном домике. Оттуда сразу же послышались скрежет и пощелкивания, которые в арабских кафе всегда предвещают звуки патефона. «Белещ табоусни фи анянях!» жалобно затянул Абд-эль-Вахаб своим могучим пропыленным голосом. «Почему ты целуешь мои веки?» «А я еще кое-кого поджидаю», — неожиданно произнес Кензи.